Пролог. На что готов пойти человек, чтобы получить желаемое, которое, как правило, лежит за гранью обычных человеческих возможностей? Ответить на подобный вопрос трудно, ведь каждый человек сам определяет ту черту, преступив которую назад вернуться не сможет, а если эту черту придется переступать не единожды. Уже не молодой мужчина, лет сорока на вид. Крепко сжал в руках большую рамку со старым фото. Молодой улыбающийся парень обнимал высокую светловолосую девушку, держащую на руках маленького мальчишку. Мужчина был гладко выбрит, что еще больше подчеркивало его болезненную худобу и сероватый цвет лица. Плотный вязаный свитер мешком висел на худом теле. Светлые брюки, чуть великоватые, собрались складками на обуви. Инвалидная коляска, в которой сидел мужчина, была снабжена автономной системой поддержания жизни. На ее голове висел сложенный медицинский халат. Тонкие нити капельниц словно оплетали шею мужчины. Равнодушно подмигивало панель, следящая за показаниями жизнедеятельности его организма. В комнате было довольно прохладно, тихо жужжали кондиционеры, огромный стол, растянувшийся вдоль одной из белых стен был сплошь завален мониторами, живший своей жизнью. На экранах множились строчки кода. Сама стена была стеклянной, и за ней находилось огромное помещение, в котором ровными рядами стояли огромные шкафы. Сотни винчестеров, несколько десятков системных плат, несколько мощных процессоров и еще куча специализированного оборудования образовывали единую систему. Отечественный эскин серии ломоносов практически ничем не отличался от своих предков суперкомпьютеров, хотя человек в коляске предпочитал называть его геей. Прозвищем, что наградил его один из студентов в те времена, когда эскин был смонтирован в лаборатории НИИ Геологии, в одном из московских институтов. Он давно устарел, сейчас его собратья гораздо быстрее и не занимают так много места. Толстые пучки экранированного кабеля струились по полу и стенам. Отсюда они тянулись почти на сотню метров, исчезая в стенах огромного комплекса зданий, зданий, в которых сотнями рядов стояли медицинские капсулы, поддерживающие жизнь тысячам человек. Только теперь их называли материалом, изредка объектами, жертвами давно почившего ублюдка, порожденного русской силиконовой долиной под названием ЗАО Криосистемы России. Формально комплекс находился в ведомстве УФСИН РФ. Но, по сути, уже лет 10 им заведовали другие хозяева. Объект по-прежнему имел статус режимного, но теперь в его недрах работали люди в медицинских халатах. А От УФСИН тут была только одна охрана, да и та давно носила форму частных охранных агентств. По документам же комплекс проходил как реабилитационный центр, помогавший приступившим закон исправиться и вернуться в полноценный социум. Правда, за всю историю его существования – Ни один из 20 тысяч человек, содержащихся здесь, так и не покинул территорию комплекса. Несколько десятилетий назад сюда свозили заключенных со всей страны. Убийцы, мошенники, воры. Каждый, чей срок был выше десяти лет. Государство спешило высвободить бюджетные ресурсы, пойдя на поводу у политиков, распиаривших настоящий научный прорыв в криозаморозке. Позже обернувшийся одной из величайших афер 21 века. Пока человек был заморожен, все было нормально. Но первая же попытка разморозки привела к провалу. Так распиаренная по всему миру чудо-жидкость не смогла справиться со своей задачей — вернуть клетки к нормальной жизни. Американцы, конечно, подтвердили ее действие клиническими испытаниями, но во время них люди погружались в жидкость на срок не более двух с половиной часов, никак не на десятилетия и дальнейшие научные открытия оказались пустой мистификацией, на волне которых предприимчивые дельцы получили от государства колоссальные средства, из которых на сам комплекс ушла едва ли не десятая часть. 21 век России вообще блистал подобными аферами. Также следует учесть огромное количество ошибок, допущенных при создании самого проекта комплекса, впоследствии приведших к катастрофе во время которой спонтанный сбой в электросетях заставил автоматику комплекса начать разморозку всех содержащихся объектов. Через СМИ все было обставлено как теракт, но люди, ответственные за комплекс, прекрасно знали, чья это вина. В итоге вместо солидной экономии государство получило на руки не только гигантское количество коматозников с повреждениями мозга, не говоря уже о самом организме, но и бездонный провал в бюджете округа. С тех пор прошло почти 30 лет. Сначала на волне шумихи, поднятой родственниками, комплекс то и дело передавался под опеку различных политических и общественных организаций. Руководители, обещая спасти несчастных, делали неплохие политические карьеры. Но время шло, а добиться каких-либо успехов не удалось. Даже начавшаяся эпоха виртуальной реальности ничего не изменила перенеся с собой разве что несколько лет безуспешных реабилитационных мероприятий. В конце концов, комплекс вернули УФСИН и забыли про него. Человеческий век короток, последнее посещение родственниками заключенных, было задокументировано 8 лет назад. Содержание комплекса требовало огромных ресурсов, поэтому нет ничего удивительного в том, что когда один из фармакологических концернов предложил свою помощь в реабилитационных мероприятиях, государство с легкостью согласилось. Была назначена надзирающая комиссия, позже купленная концерном с потрохами, и у комплекса появился новый хозяин, вовсе не чурающийся приступать этические нормы ради получения прибыли. «Юрий Иванович!» Вошедший без стука в полутемную комнату, молодой мужчина в строгом черном костюме нащупал выключатель и зажег свет. «Пора!» Инвалид аккуратно положил рамку на стол лицевой стороной вниз и джойстиком повернул коляску к вошедшему. «Я думал, заседание комиссии начнется в три», – тихим голосом спросил он. «Роман Евгеньевич хотел встретиться с вами до заседания», – ответил СБшник. Он занял кабинет директора. Вам даже ехать никуда не придется. Хорошо. Миша, возьми, пожалуйста, планшет. Тот, что в углу. Юрий Иванович снял халат с соголовья и, скотав в рулон, убрал в один из ящиков стола. Хоть формуляры требовал его постоянного ношения на территории комплекса, Юрий Иванович ненавидел врачей и не собирался подчиняться их требованиям. Представитель СБ корпорации знал об этом, но ничего не сказал. Подхватив планшет, он дождался, пока калека покинет комнату, потушил свет и запер дверь, черкнув своей карточкой по электронному замку. После чего, отставая на пару шагов, словно конвоир, проследовал за Юрием Ивановичем. Вхит расплетения коридоров. Через десять минут, воспользовавшись лифтом, они прибыли к угловому кабинету на четвертом этаже административного здания, на двери которого блестела по табличка доктор реабилитационного центра Серебров, И.В. Сам Серебров, как полноватый господин в сером костюме, подаривший Юрию Ивановичу недобрый взгляд, занимал кресло в приемной. Видимо, молодой член совета директоров концерна сумел поставить на место зарвавшихся начальников, как самого Сереброва, в бытности известного как нейрохирурга, сейчас исполнявшего обязанности директора комплекса, так и полковника Полеванова Игоря Аркадьевича якобы реального хозяина со стороны УФСИН. Юрий Иванович позволил себе мимолетную улыбку, заставившую потемнеть лицо Сереброва. «Проходите, Роман Евгеньевич уже ждет вас!» – захлопотала миловидная секретарша. По комплексу довольно давно ходили всякие слухи о Сереброве и его пассии, но Юрий Иванович знал, что Ниночка была племянницей Сереброва. Это, естественно, не афишировалось. Но Юрий Иванович давно занимал кресло технического директора комплекса и слыл отличным программистом, тем более защиту в отделе кадров настраивал он сам. СБшник помог Юрию Ивановичу преодолеть небольшой порожек перед дверью, после чего передал планшет и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. В просторном кабинете с большим продолговатым столом остались двое. «Перед тем, как мы начнем, может вы хотите кофе или чая?» Вежливо поинтересовался молодой брюнет в дорогом костюме и тонких стильных очках, занимавший огромное кожаное кресло хозяина кабинета и рассматривавшего точную копию МПВР-шлема на стеклянном постаменте в углу кабинета. Модель мало была похожа на современные шлемы для подключения к виртуальной реальности. Это была так называемая медицинская версия, больше похожая на Паразита из классики мировой фантастики «Чужой» разве что обезображенная сотнями микроэлектродов, торчащих из пальцев и хвоста. «Нет, спасибо». «Вас ознакомили с результатами расследования службы безопасности?» «Конечно. Да я и не страдаю провалами в памяти». Вежливо улыбнулся Юрий Иванович. «Вот как?» Глаза молодого директора с интересом обратились к застывшему у входа человеку. «Вы не собираетесь отрицать вину за свои действия?» «Вы совершенно правы, молодой человек», – спокойно подтвердил Юрий Иванович. «Правда, я не ожидал, что на заседании комиссии появится кто-то из правления». «Интересно. Знаете, Юрий Иванович, я здесь потому, что ваши действия мне непонятны. Корпорация неоднократно сталкивалась с попытками промышленного шпионажа либо действиями людей, озабоченными морально-этической стороной нашего дела». Ваш же случай – это что-то новенькое. Его даже нельзя объяснить личными мотивами. Вы работаете у нас больше двадцати лет. Сплошные благодарные отзывы и неоднократное подтверждение вашего высочайшего профессионализма. К тому же последние семь лет вы позволили себе лишь косвенное вмешательство в работу комплекса и отлично подчищали за собой следы. Наши специалисты нашли смехотворно мало информации о последствиях ваших действий. Но последние два месяца вы совершали одну ошибку за другой. Вы ведь знали, что система дозирования препаратов непрерывно контролируется, как с вашей стороны, так и со стороны нашей корпорации, и все равно внесли изменения. В итоге одиннадцать тысяч человек находятся в овощеподобном состоянии. Они больше никогда не смогут вернуться к жизни. Состояние остальных постепенно ухудшается. Вы понимаете, что наделали? «Конечно. А вы понимаете, что на протяжении десятилетия испытываете на людях препараты, которые никогда не пройдут сертификацию? А как были получены ваши уникальные разработки в области нейропротезирования и прочих медицинских приборов, которые производятся вашим концерном?» Усмехнулся Юрий Иванович. «Эти люди с самого начала вашей деятельности – не имели шансов вернуться в реальный мир. В документах вы именуете их материалом для исследований. — Вот как. А вы, значит, решили избавить их от судьбы подопытных кроликов? — усмехнулся Роман Евгеньевич. — Нет, то, что сейчас происходит — лишь закономерный итог этой затянувшейся эпопеи. Можете верить, можете не верить. Но я лишь пытался сгладить последствия. Что вы имеете в виду? Боюсь, у меня не хватит времени рассказать вам обо всем. До заседания комиссии осталось всего полчаса. Пусть это вас не беспокоит. Роман Евгеньевич ослабил гасту и по селектору заказал себе кофе у секретарши. Они будут ждать столько, сколько нужно. Что ж... Подождав, пока секретарша принесёт кофе и покинет кабинет, Юрий Иванович приступил к своему рассказу. «Как вы относитесь к виртуальной реальности, Роман Евгеньевич?» «Вы спрашиваете, играю ли я в игры?» «Да, я знаком с VR. В наше время, когда салоны с капсулами на каждом шагу, их невозможно игнорировать, да и наш концерн производит продукцию для полного погружения. Но какое отношение игры имеют к этой ситуации?» «Так уж получилось, что самое прямое!» Юрий Иванович включил планшет. «Вы позволите?» «Конечно!» Роман Евгеньевич пощёлкал пультом, вмонтированным в стол, и на боковой стене сдвинулись панели под ореховое дерево, открывая за собой огромный монитор. Подчиняясь командам планшета, на экране появился огромный массив непрерывно меняющегося программного кода. «И что это?» «Какая-то программа?» «Нет, это даже не код, Роман Евгеньевич. Это мысли. Чьи, простите?» «Кто знает?» — усмехнулся Юрий Иванович. «Скорее всего, всех тех людей, что подключены сейчас к комплексу». «Знаете ли, Роман Евгеньевич, этим комплексом управляет весьма необычный Скин Со своей замечательной историей». Это эскин серии ломоносов. Можно сказать, патриарх отечественной серии эскинов. У нас их начали создавать на 4 года позже американцев. В стране не было своего оборудования для создания таких мощных компьютеров. Это было первое десятилетие эпохи, когда миру была заявлена VR, Вернее, первые инструменты для полноценной манипуляции VR. ВР. Золотое время игровой индустрии когда каждый созданный мир являл человечеству чудо. Затем японцы разработали технологию полного погружения, и игровые миры стали расти, как грибы после дождя. Серия ломоносов изначально была ориентирована на нашу оборонку. Но она даже не успела уйти в эксплуатацию, когда появились аналоги мощнее её. Устаревшую серию сбросили на рынок фактически побросовым ценам, и одна малоизвестная корпорация, собиравшаяся сделать себе имя в мире компьютерных игр, смогла приобрести такой и скин. Они не достигли каких-либо успехов, в те времена соперничать с огромными корпорациями, содержащими армии профессиональных сценаристов, программистов и прочих могли единицы. Несколько лет даже была мода на живых актёров в играх, да и сейчас я слышал применяется подобное. И не всегда игроки имеют дело с эмиттерами, программируемыми и скином. Последним их проектом была игровая вселенная с огромным инструментарием и пустым миром. Смысл был в том, чтобы игроки сами написали мир, интересный им. Увы, игра собрала слишком маленькую аудиторию и в конце концов обанкротилась. И скин был продан одному геологическому институту в Москве содержащегося в нем инструментария, было вполне достаточно, чтобы смоделировать любой процесс, происходящий в земной коре. Студенты даже пошли дальше и прописывали среды вплоть до газовых гигантов. Потом пришла реорганизация системы образования, и Искин снова оказался на рынке, где его и приобрели для нашего реабилитационного центра. Как вы знаете, Современная медицина до сих пор не способна излечить человека от комы. Человека можно вернуть к жизни медикаментозно, да и то ненадолго. На волне скандала вокруг нашего комплекса, когда стало известно, что наши подопечные не смогут вернуться к нормальной жизни, был реализован проект модернизации комплекса. Капсулы заморозки сменились капсулами для VR. Смысл был в том, чтобы родственники смогли пообщаться с заключёнными. Благая идея, но первое же подобное свидание ничего не дало. Заключённого успешно выводили из комы на непродолжительное время, но не узнавал никого из тех, кто пытался пообщаться с ним. Та катастрофа с разморозкой ударила по самому дорогому для человека – памяти. Что-то там про повреждение гиппокампа подробнее вам сможет рассказать Серебров. Да и сами ощущения, которые испытывали заключенные, были, мягко говоря, неприятные. Ведь у каждого так или иначе солидно поврежден организм. Некоторые родственники на долгожданной встрече видели лишь воющее от боли ничто, бывшее некогда дорогим им человеком. Несмотря на отрицательный результат, программу не прикрыли, а наоборот, выделили солидное финансирование на которое наняли целый штат психологов и врачей. Практически с каждым заключенным стали проводиться реабилитационные мероприятия в виртуальном пространстве. Фактически это сделало их наркоманами. Каждый день заключенный оказывался в обычной комнате, где кто-то из психологов, используя инструментарий, пытался наладить контакт с пострадавшим. Причем врачи с успехом пользовались эмиттерами. Ведь терапия не длилась столько времени, сколько давали препараты. Это длилось около трёх лет. Но положительный результат так и не был достигнут. Программу свернули, но заключённые по-прежнему продолжали на несколько часов в день оказываться в однотипных комнатах. Вы ведь не забыли историю нашего Искина? Вы хотите сказать, что у них был доступ к инструментариям разработчиков? Белл. Но для акта творения нужен был хотя бы полноценный разум, а не та каша, что была в головах наших подопечных. Поэтому Скин симитировал присутствие психологов и приступил к своей первоначальной задаче. Вот, полюбуйтесь, пожалуйста. Юрий Иванович что-то нажал на планшете, и экран заиграл красками. В течение 20 минут транслировались пейзажи некоего сказочного мира. Очень красивого мира. Потом было показано несколько средневековых городов, живущих своей жизнью. Потом небольшой ролик, показывающий сказочные бои. И закончилось все кадрами, где демонстрировались животные или растения в разрез и по частям. «Вы хотите сказать, что Искин, пользуясь указаниями наших подопечных, стал создавать вот это?» Нахмурился Роман Евгеньевич. «Уже создал». Причём, как вы знаете, современные игры имеют собственную градацию. В ней много пунктов, глубина погружения в игру, процент совпадения реальных аналогов и прочее. Так вот, сейчас самым известным игровым проектом в VR является Королевский перекрёсток. Его аудитория – более 700 миллионов зарегистрированных пользователей. Это мир ранга А+. Степень достоверности 89%, а вы сейчас наблюдали мир со степенью достоверности в 99%, и гея его практически закончила. Некоторое время в кабинете царила напряженная тишина, изредка нарушаемая каплями дождя, бьющимися в окно. — Сейчас вы мне скажете, что к этому бардаку, царящему на протяжении последних двух месяцев, вы не имеете никакого отношения, — усмехнулся Роман Евгеньевич. — Админский-то доступ к комплексу был только у вас, и к Искину тоже. Команды на ту же систему дозирования поступали с Админского терминала. Юрий Иванович грустно усмехнулся. — С Админского, — подтвердил он. Да только не с моего. Команды пришли оттуда. Видите ли, Роман Евгеньевич, каждый из 20 тысяч подключенных к нашему комплексу является админом. В узком смысле этого слова. Но подлинные же права имеет посредник между ними и реальным миром. Трагедия, случившаяся недавно, это действие геи. Она просто убрала тех, кто помнил как пользоваться инструментарием. Ваши навороты на капсулах послужили ей отличным инструментом и служат сейчас. Это бред какой-то, вздохнул Роман Евгеньевич. Вы хотите сказать, что наши подопечные с помощью искина создали сказку и живут в ней? Те же, кто усомнился, были пущены в расход? Не совсем так. Не усомнившиеся отказавшиеся принимать новую реальность для себя. И не сказочку, поверьте мне. Технический отдел имеет несколько капсул для диагностики подключенных к комплексу. То, что вы видели, вовсе не сказка. Альверон – это мир, построенный из кошмаров, подключенных к нему. Я был там. Все эти разрезы и вскрытия животных я сделал сам, чтобы определить достоверность. Мало того, Роман Евгеньевич, чудо в том, что все оставшиеся в живых игроки находятся там постоянно и ведут борьбу за свою жизнь. Они не в коме. Роман Евгеньевич так и не притронулся к кофе. Последние слова так вообще выбили его из колеи. Его мозг напряженно обрабатывал полученную информацию. «Вы говорили с ними?» «Альверон запретил мне подобное». «Альверон – это эскин?» «Нет, это имитатор, написанный геей». Юрий Иванович снова активировал планшет, и на большом мониторе появилось изображение странного ребенка. Первая половина его тела была словно ангельской, а на вторую нельзя было смотреть без отвращения. «Это своеобразное воплощение смысла того мира», пояснил Юрий Иванович. Мир практически завершён. Повлиять на него программно уже невозможно. Поверьте, я пробовал. Отключить оставшихся в живых тоже не выход. Иначе те, кто ещё не стал овощем, станут им. Альверон согласен делегировать полномочия, если мы сделаем последние шаги для того, чтобы создание мира было завершено. Вернее, потребуется два шага. Один с нашей стороны, а другой с их. «Вирусная атака!» – предложил Роман Евгеньевич. «Пробовал. Мне показали демонстрацию. Человек, которого я пытался отключить, умер там. Автоматика капсулы ничего не смогла сделать, спросите Сереброва. Сложилось мнение, что мозг спасаемого просто отдал телу команду умереть. И тело выполнило приказ». Наш медицинский отдел до сих пор не может поверить в это. «Вам не нужны овощи, Роман Евгеньевич. Для испытания ваших продуктов вам нужны люди с более-менее активным мозгом. В итоге нам ничего не остаётся, кроме как сделать эти шаги». «И что же за шаги требует сделать Искин?» – Сомнение в голосе спросил директор. «Ему не хватает мощности. Алвирон потребовал подключить к комплексу еще семь искинов. Этого хватит для завершения мира. Проблема в том, что активировать их можно только с той стороны. Правда, условия для этого уже созданы. Вот такие вот требования. А в обмен он отдаст вам власть над совершенным обманом, священным граалем, над которым бьются игроделы всего мира. Некоторое время молодой директор обдумывал ситуацию. «У вас на планшете все материалы по этому делу?» «Да. Даже есть куча заархивированного видео с игроками». «Сегодня заседания комиссии не будет, Юрий Иванович. Вам некоторое время придётся пожить на работе. Надеюсь, вы будете не против». «Я понимаю. Ваш отдел кадров очень грамотно подбирает сотрудников». «К мы уже корпорация...» Ха, можно сказать, оплачивает мою жизнь», – усмехнулся Юрий Иванович, указав на систему жизнеобеспечения. «Оставьте материалы, пожалуйста. Вашу судьбу и судьбу комплекса будет решать совет директоров корпорации». Появившийся в кабинете СБшник помог инвалиду покинуть комнату. Роман Евгеньевич окончательно ослабил петлю и бросил галстук на стол, после чего сделал глоток остывшего кофе. «Хороший администратор». «Отличный менеджер!» Сейчас в его голове крутились последние слова старого программиста. «Отдаст власть над совершенным обманом!» Потянувшись к телефону, Роман Евгеньевич набрал девятизначный номер. После непродолжительных гудков ему ответил жизнерадостный мягкий бретон. «Да, здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Слушай, дел... сделай мне одолжение. Нет, нет, нет, не совсем по делу. Нужна аналитическая выборка по экономическому сектору крупнейших игровых проектов VR. Пока секретно. Ага, отлично. Жду. В трубке еще звучали гудки. Роман Евгеньевич продолжал листать файлы на планшете. В конце концов, он был отличным менеджером, в свои 34 года занимавшим место в совете директоров одного из крупнейших фармакологических концернов России.